В районе площади Вагезов кафе Демюзы небольшое и очень парижское бистро для самых скромных кошельков. Я люблю его за атмосферу, трогательный домашний декор и сытную кухню: паштеты, кровяные колбаски, лосось в сливочном соусе, а н д у е т Есть комплексный обед 13 евро и комплексный ужин 20 евро. Приятная публика и обходительный сервис. Кафе Демюзы, улица д де о т е р е н сорок девять третий округ метро ш м е н в е р телефон ноль один сорок два семьдесят два девяносто шесть семнадцать